Но вдруг мне приходит мысль, что с минуты на минуту может войти настоящий Сен-Джером с розгами, и я снова вижу себя не генералом, спасающим Отечество, а самым жалким и плачевным созданием. То мне приходит мысль о Боге, и я дерзко спрашиваю Его, за что Он наказывает меня. Я, кажется, не забывал молиться утром и вечером, Так за что же я страдаю? Положительно могу сказать, что первый шаг к религиозным сомнениям, тревожившим меня во время отрочества, был сделан мною теперь не потому, чтобы несчастье побудило меня к ропоту и неверию, но потому, что мысль о несправедливости проведения, пришедшая мне в голову в эту пору совершенного душевного расстройства и суточного уединения, как дурное зерно после дождя, упавшее на рыхлую землю, с быстротой стала разрастаться и пускать корни. То я воображал, что я непременно умру, и живо представлял себе удивление Сен-Джерома, находящего в чулане вместо меня безжизненное тело. Вспоминая рассказы Натальи Савишны о том, что душа усопшего до 40 дней не оставляет дома, я мысленно после смерти ношусь невидимкой по всем комнатам бабушкиного дома и подслушиваю искренние слезы Любочки,